Глава 21. Вещи падают на траву к моим ногам. «Руки!» — повторяет незнакомка. Пёс, замерший подле ее ног, подает голос, и я вздрагиваю. Поднимаю руки вверх и таращусь на него. Собака скалится, показывая, что готова атаковать, если хозяйка подаст сигнал, и мне с трудом удаётся сглотнуть. «Если хоть одна причина, по которой я не должна тебя пристрелить, лучше сообщи её сразу», — хмурится женщина. Я перевожу взгляд на черное дуло ружья, не знала, что сердце обрушивается в пятки при виде него. П «Простите», — произношу я, — «и икаю». «Чёртовы ягоды. Наверное, у меня все лицо перемазано соком». «Деньги там», — киваю головой на чурку, на которую сразу, как пришла, положила все имеющиеся у меня купюры и придавила камнем, чтобы не разлетелись от ветра мне необходима была ваша одежда и я оставила вам за нее все что у меня с собой было не опуская ружья женщина бросает взгляд на деньги качает головой здесь тебе не магазин чтобы брать все что хочешь и оставлять деньги знаю но закрываю глаза пытаюсь отдышаться что с рукой грубо интересуется она ствол ружья покачивается в ее руках заставляя меня съеживаться и с одеждой Я опускаю взгляд на свою школьную форму, юбка измята, облоска в темно-коричневых пятнах. Что тут ответить? Мне вызвать полицию? Женщина повышает голос. Собака рычит. Нет, пожалуйста, нет! Трясу руками. Не нужно полиции. Ты что-то натворила? Скрываешься от кого-то? Я медленно тяну носом воздух. Мне нечего ей сказать. Хемлик? А вдруг спрашивает она. Что? Женщина указывает на мою грудь. Я опускаю взгляд и вижу шеврон. «Гимназия Ренвинда, Ты оттуда?» «Да», сознаюсь. «Но обратно мне нельзя. Пожалуйста, не вызывайте полицию, просто отпустите меня. Я ведь ничего не взяла». «Руки...» Холодно отрезает она. Я поднимаю не выше. «Клянусь, я не сделала ничего плохого. Просто сейчас мне нужно скрыться от людей, которые хотят причинить мне вред». Хм. А женщина наконец опускает ружье? Я тоже училась в Хемлик. Форма у них дурацкая. Точно. Выдыхаю я. Тебе нужно обработать раны и помыться. Как тебе? Она прищуривается. Нея. Пес, словно почуяв перемену в настроении хозяйки, позволяет себе подойти ближе и обнюхивает меня. Я прячу руки под мышки. Так вот, Нея. «Сейчас ты примешь душ, я накормлю тебя, дам одежду, а затем ты уйдешь отсюда и больше не вернешься, поняла?» «Спасибо!» — восклицаю я радостно. «Спасибо вам!» «Мое имя тебе знать не обязательно!» — хмуро бросает она и идёт в сторону дома. Помедлив, я бросаюсь следом. Пёс не отходит от меня ни на шаг. «Можешь остаться на ночь, если хочешь», — говорит женщина, когда я намазываю рисовые лепешки джемом и отправляю в рот. Только спать придется на диване в гостиной. Хэнси останется с тобой. «Спасибо», — киваю ей. «Я очень признательна». Видимо, пса она оставляет рядом со мной, чтобы следить, как бы не уперло чего из ее дома. «Что бы там у тебя ни случилось, ты все еще можешь сказать мне, и мы обратимся в полицию и опеку». «Перестаю жевать». «Нет, спасибо. Не сейчас». «Хорошо». Она предвигает мне чашку травяного чая. По спине бегут мурашки. Не думала, что буду так реагировать на этот напиток, но он теперь точно ассоциируется с Ингрид. У меня до сих пор в голове не укладывается, как можно выращивать кого-то на убой. Ну, в смысле, как бойца от А воина в твоей личной войне. Мы провели вместе столько лет, что я не сомневалась. Ингрид любит меня. Может, и не как собственное дитя, но уж точно испытывает теплые чувства. Нельзя же быть настолько двуличной, чтобы так хорошо маскироваться. «Позволишь?» Безымянная благодетельница берет мою руку и переворачивает ладонью вверх. «Уже почти затянулась», — хрипло, говорю я. Но она качает головой, рана достаточно глубокая. Сара резанула меня от души. «Может попасть грязь. Давай обработаем», — нежно говорит она. Ей около сорока. Длинная темная коса, воинственная походка. Мужская рубаха, грубые джинсы, ковбойские сапоги. Женщина, что не желает представляться, очень похожа на одиночку. У нее печальные серые глаза, а в доме не видно фотографий родных или детей. «Спасибо», — коротко отвечаю я. И слежу за ее движениями, когда она обрабатывает мою рану антисептиком и накладывает пластырь. «Вот так». Она позволяет себе скупую улыбку. «Так куда ты направляешься?» «На юг». Решаю не распространяться я. В километре отсюда станция. По утрам ходит автобус. Спасибо. Опускаю взгляд. Денег на билет у меня все равно нет. Могу тебя до нее подвезти? Я сама дойду. Спешно отвечаю я. Но спасибо. Как пожелаешь. Она встает. Ванная комната там. Одежду я сложила на диване, постельная тоже. Благодарю. После душа я расчесываю волосы пальцами и заплетаю косу, зацепляя её найденной на полке детской цветной резинкой. Надеюсь, хозяйка сильно не рассердится. Одежда, которую она оставила, оказывается мне в пору. Забавная девчачья рубашка в розовую клетку, кроп-топ и льняные брюки, цвета хаки. Этот комплект подчеркивает мою юность и беззаботность, если бы они у меня были. Вечер я провожу на заднем дворе, сидя на качели и глядя на тлеющее на горизонте солнце. Нужно направить куда-то оставшиеся силы. Если не буду убивать, начну угасать. А убивать я не буду. Значит, времени у меня осталось не так уж много. Когда темнеет, пес провожает меня в дом. Идя по коридору, я замечаю табличку на одной из дверей. «Алис». Резные розовые буквы. Точно, заголовок из журнала для девочек-подростков. Я так и не решаюсь войти без спроса. Возможно, на мне одежда этой самой Алис. Вряд ли женщина без имени скажет мне, кем она ей приходится и куда подевалась. Да и не мое это дело. Я иду в гостиную и стелю себе на диване. Ханси укладывается рядом на пол. Встаю, чтобы взять со столика наручные часы. У них разноцветный пластмассовый корпус и электронное табло с таймером и будильником. «Не кипятись!» «Прошу собаку. Я не собираюсь их воровать. Вот смотри, кладу рядом с подушкой, чтобы смотреть на них ночью». И только после этих слов Ханси кладет голову на лапы и закрывает глаза. Я устраиваюсь на диване в позу йога и задумываюсь. Не будет ли наглостью с моей стороны попросить у хозяйки дома еще и кроссовки? Идти пешком до Монэнфлода в резиновых сапогах будет проблематично и не замечаю, как ко мне подкрадывается сон.